Ты кончишь на вертеле у чертей шессу с шомполом в заднице. Чтоб тебя геморой замучил, шесть СУ, чтоб ты кровью ссал. Чтоб ты своим дерьмом подавился, твою мать. Вечный позор детям твоих детей, будь ты проклят, имя твое, та хрень, что у тебя вместо имени. Это не мешало шесть су все так же открывать двери и подбадривать своих молодцов. «Полицию? С каких это пор мы зовем полицию?» И в самом деле все эти угрозы заканчивались ничем. Бильвиль не трогал шестьцу. Лаерс же сделал из этого следующее заключение, которое не уставал повторять при всяком удобном случае. «Арабы? Им только языком молоть!» Потом они всей командой спускались, оставляя квартиры в таком жалком виде, с которым и жилище Иова не сравнится. Шесть су фотографировал каждое здание, обреченное приговором муниципалитета. В конце концов, Лаерс удивленно спросил его: У вас ностальгия? Шесть су? На что шесть су ответил: Нет, это для сестренки, она собирает воспоминания. И они приступали к следующему дому, и проходил день, и вновь наступала ночь, и судейское семя принимался за работу. Нужно было вернуть вынесенное прошлой ночью на свое место. холодильник Селима, на кухню Селиму. Посуду Идриса, в руки Идрису. Чтобы Бельвиле вновь стал Бельвилем. И да будет Лаэрс, лишь помойкой Бельвиля Во веки веков. Да, клянусь тебе, что все именно так и происходит. Прежде чем отправиться на дело, шестьцу су и судейское семя приходят ужинать в бывшую скобиную лавку, которая служит нам домом шесть су всегда ест молча рубашка у этого работяги застегнута на все пуговицы и ворот и манжеты иногда он приносит кларе пленку тринадцать на восемнадцать как обычно клеман судейское семя все болтает вместо того чтобы есть он который знал шесть суд только с одной стороны который видел в нем эрика Кэмпбелла, злодея из фильмов чарли чаплина с глазами на выкоте и сдвинутыми хмурыми бровями Работает теперь бок-о бок с бильярдом Льюисом, отцом Туком из компании Робин-Гуда в версии Дугласа Фэрбенгса. Он знает массу полезных вещей наше судейское семя. Его семья об этом позаботилась, но настоящие знания он получает из кинематографа неизбывный фонтан метафор с целлулоидным напылением. Он сразил этим даже Сюзанну о голубые глаза ту, которую до сих пор еще узнают в автобусе, помни ее как «Мистера кино семидесятых». Каждый вечер, когда наступает время укладываться спать, дети, сидя на своих двухъярусных кроватях, в наскоро натянутых пижамах и шлепанцах, слушают, как судейское семя живописует перед ними километры кинопленки. И, честное слово, они начинают видеть ушами. Смерть литературе. «Вот кто он, этот парень!» Его слова захватывают лучше любых широкоформатных картин. «Кстати, не скажешь, чтобы и Кларе все это было неприятно. Кларе, моему маленькому фотографу, которая, кажется, впервые после смерти сент Вера обратила внимание на мужчину. Она, пожалуй, не проще поубавить его пыл киномана. Моя Кларинетта». «Эрл Флинн в роли Робин Гуда? Хорошо». «А кто играл Ричарда «Львиное сердце?» — спрашивает она. Уоллис Берри, Уаллина Дуэна и Ян Хантеру Майкла Кёртиса». «А версии Кена Анакина? «Анакина не стоит и вспоминать», — бросает Климан с тем решительным и безоговорочным превосходством, которое вырастает только на почве настоящей страсти к кино. Любовь вначале никогда не бывает разборчивой, глотая первое, что попадается на язык. И эти первые разговоры влюбленных похожи на детский лепет. О чем бы они ни говорили, они все равно имеют в виду совсем другое. Любовь не соблюдает диет, она всеядна, и в то же время достаточно самой малости, ничтожной былинки, чтобы она насытилась. Разве не видели мы, как настоящая страсть рождается из разговоров, столь бедных протеинами, что она едва держится на своих слабых ножках? Сейчас мы как раз присутствуем при этом влюблённом чириканье между Кларой и Климаном. Ни один из них пока ещё не знает, о чём он в сущности говорит. Но мама-то прекрасно понимает, что всё, что выпархивает из уст Клемана, обращается ли он к Шессу, к Жереми, к Терезе, к превосходному Джулиусу, к малышам или ко мне, на самом деле относится к Кларе разноцветные воздушные змей. Маленькие любовные послания, которые Клара схватывает на лету и бровью не ведет. Который Клара схватывает на лету. Мама это знает, одобряет и ничего не говорит. Мама, которая по-прежнему не притрагивается к еде. Я ловлю взгляд Терезы. Она отводит глаза. «Пастор, пастор». «Что ты сделал с мамой?»